— Чего не отзываетесь? — грубо спросил Кравцов. — Я из гестапо. Кто здесь живет? — Мы живем, — ответила одна из женщин. Кравцов оглядел захламленную комнату. — Да, к вам никого не подселишь. У кого тут есть лишняя площадь? — Да где ж ты тут быть лишней? — осмелев заговорила женщина. — Мы сами поселенные тут, как покорельцы. Кроме одного оживилась вдруг женщина. Вот у него как раз самая большая комната, раз в пять больше нашей. Кто такой? Бывший церковный староста Михайловский. Вы только поглядите, как он живет. Тут же все говорят, что он в соборе ценности с икон ободрал, а теперь меняет их на продукты. — Где его комната? — строго спросил Кравцов. — Через одну от нашей, налево. Кравцов вошел к Михайловскому без стука. Два окна комнаты были занавешены какой-то одеждой. В дальнем углу трепетал кровавый язычок лампады, чуть освещавший вытрощенные глаза светованный на иконь. Кравцов подошел к окнам и сорвал с темнень. На старой деревянной кровати красного дерева лежал старик с благообразной белой бородкой. Он со страхом смотрел на Кравцова. — Что? Что вам надо? — с трудом выговорил он. — Михайловский? — Да. Вставайте. Я из Естапа. Михайловский вскочил с постели и, торопясь, начал натягивать штаны. «Сей момент, сей момент!» — промотал он. «Садитесь сюда!» «Так...» — Крабцов вынул из кармана лист бумаги с выписками из доноса, и, не давая старику опомниться, строго сказал. «Вы написали нам заявление». «Почему без подписи?» «Да, так уж подумала, а вдруг...» — ответил, заикаясь Михайловский. «Убедили, что от нас скрыться нельзя!» — Ну как же, как же, я же и уповаю на ваше могущество. — Упываете, значит? — Уповаете, а сами вставляете нам палки в колеса, — повысил голос Кравцов. — Боже, меня упаси, да что вы? да как же, а так. Мы с утра до утра ловим врагов настоящих, опасных, а вы решили отвлечь наши силы на старуху из детского сада, на полуумного садовника и на прочую мелкую шваль. — Вы, думаете, нам непонятно, зачем вы это делаете? Блеклые глаза Михайловского налились ужасом, голова как повернулась налево, так и застыла, точно, столбняк выхватил. — Я этого не хотел, видит Всевышний, я этого не хотел, — пролепетал Хотел или не хотел, это на вашей темной душе, а факт на лицо. попытка повредить работе гестапо. И за это придется отвечать, мы шутить не любим. Михайловского одолела икота. — Это от нервов. Премного извиняюсь, премного извиняюсь, — прошептал старик, схватившись руками за стол. — Вот ручка и бумага. — Кравцов еле сдерживал смех. — Пишите, я продиктую. — Боже мой, боже мой, — лопотал Михайловский, пытаясь взять ручку непослушными пальцами. — Слушаюсь. — Пишите. — Я, Михайловский, сознаюсь то послал в гестапо заявление без подписи, желая помешать работе немецкой администрации. Михайловский соскользнул со стула и встал на колени. «Христом Богом, клянусь, не думал. Пожалейте старого человека. Лишил Бог разума на старости. К стопам вашим преподаю!» — выкрикивал он, задыхаясь. Кравцов выдержал паузу и сказал, «Ладно, хватит, пишите так». Он подождал, пока старик снова уселся за стол. Значит так?» Сознаюсь и так далее, потом напишите так. Письмо послал, не подумав о том, что сообщал о всяких мелких людях, не представляющих опасности, новому порядку. Как не думал о том, что я мог направить гестапо по ложному пути и отвлечь от настоящих врагов Германии».